Вступление. Впервые услышав о языке телодвижений на семинаре в 1971 году, я был настолько заинтригован, что мне захотелось узнать об этом больше. Лектор рассказывал о некоторых исследованиях, проведенных профессором Рэем Берцвитлом в университете Луисвилла. Эти исследования показали, что большая часть человеческого общения происходит при помощи жестов, поз и соблюдения расстояния между людьми. На долю слов остается совсем немного. В то время я работал агентом по продажам и уже прослушал множество курсов, посвященных технике общения и продаж, но ни на одном из этих семинаров даже и не упоминали о невербальных способах личного общения. Мои собственные исследования показывали, что язык тела несет в себе массу информации. Однако библиотеки и университеты могли предложить очень немного литературы, посвященной этой теме. К тому же все книги были написаны людьми, не имеющими или имеющими очень незначительный опыт в области общения с окружающими. Я не хочу сказать, что их работа была бесполезной, просто большинство найденных мною книг оказались слишком теоретическими и не имели практического применения. Мне как торговому агенту нужно было совсем другое. В своей книге я суммировал множество исследований видных ученых-бихевиористов и скомбинировал их с данными, полученными другими специалистами – социологами, антропологами, зоологами, преподавателями, психиатрами, семейными консультантами, специалистами по переговорам и продажам. В эту книгу я также включил множество рекомендаций, почерпнутых из бесчисленных консультационных кассет и фильмов, созданных мною и другими специалистами из Австралии и многих стран мира, а также результаты консультаций, собеседований и подготовки тысяч людей, проведенных мною за долгие годы. Этому я посвятил последние 15 лет. Разумеется, мою книгу нельзя считать последним словом в области языка тела, Не содержит она и какой-либо магической формулы, что обещают другие книги, расставленные на полках книжных магазинов. Моей целью было помочь читателю лучше понимать невербальные сигналы и намеки, а также показать, как люди общаются друг с другом при помощи таких средств. В своей книге я разделил и проанализировал каждый компонент языка тела, поэтому некоторые жесты рассматриваются отдельно от других. В то же время я старался избежать излишнего упрощения. Невербальное общение – это очень сложный процесс, в котором участвуют люди, произносимые ими слова, тон, голоса и движения тела. Среди вас наверняка есть те, кто в ужасе воздел руки к небу, восклицая, что изучение языка тела – это всего лишь новая выдумка ученых, чтобы манипулировать окружающими, вынюхивать их тайные мысли. Моя книга призвана научить читателя эффективному общению с себе подобными». Прочитав ее, вы сможете лучше понимать окружающих, а следовательно и самого себя. Ведь понимание принципа работы чего-либо всегда облегчает жизнь, а непонимание и невежество порождают страх и суеверие, в результате чего мы становимся излишне критичными к окружающим. Ученый-орнитолог изучает поведение птиц, а ведь он мог просто подстрелить их и принести домой в виде трофеев, Точно так же изучение и овладение навыками невербального общения помогают сделать любую самую заурядную беседу увлекательным и чрезвычайно интересным делом. Изначально я предназначал свою книгу в качестве учебного пособия для продавцов, менеджеров и руководителей, но за 10 лет работы она превратилась в нечто большее. Ею может воспользоваться практически любой вне зависимости от профессии и социального статуса. Моя книга поможет вам понять самый сложный процесс, который только существует в жизни человека – общение с другим человеком.